значит для нас президент парламента или губернатор города?» — вопил другой. «Мы смеемся над их властью. Мы ее признаем только в их судебных палатах, вступив на нашу землю. Они оставили всю свою власть по ту сторону ворот святого Иоакова. Мы не принадлежим никакой партии». Мы в политике придерживаемся строгой середины. Мы не более уважаем приверженцев Гиза, чем гугенотов. Легисты нам не дороже кальвинистов. Наш единственный господин — Григорий XIII, папа римский. Долой Гизов и Биарнцев! Примечание. Григорий III. 1502-1585 годы жизни Римский папа с 1572 года активно поддерживал и вдохновлял борьбу католицизма против протестантов, во Франции помогал Карлу IX и Гизам в их борьбе против гугенотов. Гизы герцоги Лотарингские, ярые сторонники католицизма, Активные участники и организаторы религиозных войн во Франции некоторое время даже претендовали на французский престол. Биарн латинская Бинярния, Южная пограничная область Франции, главный город По. Здесь биарнцами названы сторонники Генриха IV, родившиеся в Биарне. Конец примечаний. Далой Генриха Наварского, если вы этого желаете!» — воскликнул студент из Гаркура. «Или Генриха Валуа, если это вам более нравится, но ради всех святых! Только не Генриха Лотарингского! Он надежная и крепкая опора истинной веры!» «Нет! Нет!» «Да здравствует Гизы! Да здравствует Священный Союз!» Примечание. Генрих IV, 1553-1610 годы жизни, король Наварский с 1572 года, король Франции с 1593 года. Будучи гугенотом, принимал участие в религиозных и гражданских войнах на стороне протестантов. Дважды из политических соображений менял веру на католическую. Именно ему принадлежит фраза «Париж стоит мессы». В 1598 году издал Нанский эдикт, уравнивающий права католиков и протестантов. Основатель династии Бурбонов. Конец помечания. Далой Елизавету английскую, кричал студент из Клюни. Что делает здесь ее представитель? Уж не ищет ли он ей мужа среди наших ученых? Плохая будет сделка, если она отдаст руку герцогу Анжуйскому. Примечание. Герцог Анжуйский, Эркюль Франсуа де Валуа, 1554-1584 годы жизни, французский принц, Брат королей Франциска II, Карла IX и Генриха III. Конец примечания. «Если вы дорожите своим воротником из буйволовой кожи, то советую вам не отзываться непочтительно в моем присутствии об Елизавете Английской». Подымая с угрозой свою окованную палку, возразил англичанин из четырех наций, такой же заносчивый, как и его огромный бульдог, следовавший за ним по пятам. — Долой Филиппа Испанского и его посланника! — кричал Бернардинец. — Клянусь честью моей дамы! — — воскликнул принадлежавший к нарбонской коллегии испанец с огромными закрученными усами на бронзовом дерзком лице, в низкой шляпе, гордо нахлобученной на лоб. — Так поступать нельзя! Представитель Его Величества Дона Филиппа должен быть уважаем даже в среде парижских студентов. Кто из вас не согласен со мной, а? — В таком случае... «Что он делает здесь со своей свитой?» — возразил Бернардинец. «Черт возьми! Этот диспут один из тех, которые нисколько не касаются интересов вашего короля. А мне кажется, что Филипп и его представитель интересуются только тем, из чего могут извлечь пользу. Я уверен, что присутствие вашего посланника в нашем училище имеет какой-то тайный повод». «Может быть», — отвечал испанец, — «мы поговорим об этом после». «А что делает поставщик сибаритов в пыльных залах науки?» — завопил студент из коллегии Ламуан. Примечание сибарит – название греческого города в Лукании, основанного ахейцами и трезенцами около 720 года до новой эры, могущественного и богатого торгового центра. В период расцвета к его области примыкали 25 городов. Богатство приучило жителей Сибариса к столь изнеженному образу жизни, что слово «сибарит» сделалось нарицательным обозначением человека, живущего в роскоши. Конец примечания. «Чего ищет ревнивый убийца жены?» И ее нерожденного еще ребенка так близко от независимых речей и, быть может, верно направленных шпаг. Я думаю, что для него было бы гораздо благоразумнее оставаться в своем гореме, чем подвергать свою надушенную особу разным случайностям среди людей, прикосновение которых может оказаться погрубее того, к которому он привык. Хорошо сказано, воскликнул ученик из Клюни. Далой ране Великье, долой этого презренного рогоносца, хотя он и губернатор Парижа. Какое право имеет господин Аббат Брантом занимать место среди нас? Возопил студент из коллегии Гаркур. Он, несомненно, славится умом, ученостью и любезностью, но какое нам до этого дело? Его место могло бы быть занято более достойным. «И что привело сюда Казима Руджиери?» — спросил Бернардинец. «Что надеется узнать здесь этот старый торговец с темными знаниями? Мы не занимаемся химией и тайными науками». Мы не делаем ничего незаконного, не приготовляем любовного напитка, не составляем медленного яда, не продаем чьих-то восковых изображений. Поэтому я спрашиваю, что он здесь делает? Ректор поступает совершенно неприлично, допуская его присутствие. Даже если бы он явился сюда под охраной власти, своей любовницы Екатерины Медичи, мы не уважили бы и этого. Долой аббата идолопоклонника! Мы слишком долго терпели все его мерзости. Вспомните Моле, попавшего в его сети, вспомните его бесчисленные жертвы. Кто приготовил адское питье для Карла IX? Примечание. Карл IX. 1550-1574 годы жизни. Король Франции с 1560 года. В начале его правления начались религиозные войны, санкционировал в 1572 году Варфоломеевскую ночь. Конец примечания. «Пусть он ответит на это! Долой вероломного жда и колдуна!» Веселится слишком хороша для него, долой Руджиери!» «Да, долой проклятого астролога!» — подтвердила вся толпа. «Он сотворил за свою жизнь достаточно преступлений. Время воздаяния настало. Написал ли он собственный гороскоп? Предвидел ли он собственную судьбу?» «И поэты!» — кричал другой ученик четырех наций. «Прах их побери всех трех! Их место не здесь! Что могут они найти занимательного в этом диспуте? Бесспорно, что Пьер Рансар в качестве воспитанника этой коллегии имеет право на наше уважение. Но он стареет, и я удивляюсь, как мог он при своей подагре вынести эту длинную дорогу, старый наемный писака. Его последние стихи хромают, подобно ему. И вдобавок он ударился в морализм и осуждает все свои прежние хорошие произведения. Положительно эти устарелые барды отрекаются всегда от того, в чем проболтались в молодости. Клемент Моро принялся на старости сочинять псалмы. Что же касается Бальфа, то имя его не переживет его балетов. Филипп де Порт обязан своей нынешней известностью виконту Жуайезу. Однако же он не совсем лишен достоинств. Пусть он уходит со своей славой и не надоедает нам своим присутствием. «Очистите место софистам Нарбонской коллегии! Капсам поэзию!» «Черт возьми!» — воскликнул студент Сарбонны. «Что значит софисты Нарбонны в сравнении с сарбонскими докторами канонического права, которые объясняют притчи Корнелиуса, лапиды или сентенции Петра Ломбарда, так же проворно, как вы проглатываете бутылку глинтвейна или ломтик икры с уксусом. — Что скажешь ты на это, капец? — обратился он к своему соседу, скромный серый капюшон которого доставил ему это прозвище. — Заслуживаем ли мы такое оскорбительное обращение? — Я... «Не нахожу, что ваши заслуги значительнее наших», — отвечал ученик в капюшоне, — «хотя мы не восхваляем себя подобно вам. Ученики скромного Иоанна Сандонша столь же способны поддержать диспут, как и ученики Роберта Сарбонна, и я не могу понять, по какой причине не впускают нас. Здесь затронута честь университета» и необходимо соединить все силы, чтобы отстоять ее. — Хорошо сказано, — проговорил Бернардинец. — Было бы вечным пятном для наших училищ, если бы этот надменный шотландец мог так легко лишить их славы. Между тем, как многочисленные борцы не имеют возможности ее отстаивать, хотя и сумели бы поубавить ему спеси. Это борьба из разряда тех, которые всех нас одинаково касаются. По крайней мере, мы могли бы быть в случае надобности судьями в этом деле. — Я очень мало забочусь о чести университета, — возразил один шотландец из шотландской коллегии, находившийся в то время на Миндальной улице но принимаю большое участие в славе моего соотечественника и был бы очень рад, если бы мог присутствовать при торжестве ученика Руттефорда и классика Бушанана. Но если предлагаемое вами посредничество заключается в одних только криках, то я доволен, что ректор имел благоразумие воспретить вам вход, хотя и сам страдаю от этого. — Что вы там рассказываете? — возразил испанец. Очень маловероятно, чтобы ваш соотечественник имел успех, которого вы для него ожидаете. Верьте мне, нам придется приветствовать его при выходе громким свистом, и если бы мы могли проникнуть сквозь железные филенки этих дверей и видеть сцену, которую они от нас скрывают, мы бы наверняка удостоверились, что его притязания повержены, а аргументы обращены в прах. Клянусь мессой всех святых. Иметь дерзость сравнивать неизвестного ученика, жалкой коллегии святого Андрея, с самыми учеными докторами величайшего университета, разумеется, за исключением университетов Валенсии и Соломанки, нужно все бесстыдство твоих земляков чтобы не сгореть со стыда преподобной мысли. — Коллеги, к которой вы относитесь с презрением, — гордо отвечал шотландец, — служила училищем короля нашей Шотландии. Да, это так. И молодой Иаков Стюарт получил образование под одной крышей, под руководством тех же мудрых наставников, и в то же время, как и наш благородный Кричтон, — которого вы несправедливо назвали «искателем приключений». Ученость его столь же знаменита, как и его происхождение. Ему предшествовала его слава, и он уже был известен вашим ученым, когда выставили свою программу в стенах этой коллегии. «Слушайте», — продолжал он, — «и вы убедитесь в его торжестве». Примечание. Иаков I, 1566-1625 годы жизни, сын Марии Стюарт, король Англии с 1603 года, был нелюбим народом за свой деспотизм и враждебное отношение к парламенту. Конец примечания. В то время как он обращался с этими словами к своим товарищам, громкие и продолжительные аплодисменты раздавались внутри здания покрывая шум, производимый студентами. — Может быть, рукоплескание эти означает его поражение? — проворчал сквозь зубы испанец. — Нисколько, — возразил шотландец. — Я слышу, как сквозь них раздается имя Кричтона. — Черт побери! Да кто? «Кто же этот феникс, этот гаргантюа ума, предназначенный для нашего поголовного поражения, подобно тому, как Панург поразил Фому англичанина?» — спросил испанец. «Кто же этот человек, превосходящий философии самого Пифагора? А...» Примечание. Панург, герой романа Рабле, гаргантюа и пантагрюэль. Конец примечания. «Любознательностью господина Корниадце, непостоянством Аверраса, мистицизмом Плотина, ясновидением Артемидоуса, непогрешимостью самого Папу, и который имеет притязание рассуждать о всевозможных ученых вещах», закричали разом несколько голосов. И из всего этого выйдет глупая шутка добавили другие с громким смехом вы оглушили меня своим ревом перебил шотландец вы спрашиваете меня кто такой кричтон и сами себе отвечаете вы сказали что он редкая птица чудо ума и учености и вы не солгали он именно таков Но я скажу вам то, чего вы совсем не знаете или о чем специально умалчиваете. Он принадлежит к высшему дворянству Шотландии. Подобно высшим испанским грандам сеньор Идальго, он имеет право стоять с покрытой головой в присутствии короля. Как со стороны отца, так и со стороны матери в его жилах течет благороднейшая кровь. Его мать была из фамилии Стюартов и происходила по прямой линии от королей, а отец его, которому принадлежат великолепные владения Элиок и Клюни, был сеньором-адвокатом нашей доброй королевы Марии, да отпустит ей небо ее прегрешения и примет ее под свою защиту». Он еще и теперь занимает эту высокую должность. Я думаю, что здесь должны были слышать о Кричтонах, как бы то ни было. Они хорошо мне известны так, как я, Огильви де Бальфур, часто слышал о некоем контракте или обязательстве, в силу которого... «Довольно», — прервал испанец, — «не занимай нас собственными делами, приятель, говори нам о кричтане». Примечание. Мария Стюарт, 1542-1587 годы жизни, французская королева, жена Франциска II в 1559-1560 годах, шотландская королева с 1561 года, претендовала также на английский престол, была лишена трона в результате восстания знати, бежала в Англию, где подверглась заключению, правда, в довольно мягкой форме. За участие в ряде неудачных заговоров была казнена. Конец примечания.